Глава двадцать четвертая. Староверы. Зачем ты отдал Гавайские острова этому авантюристу? Набросился на меня т р о п и н и н когда я не удержался из-за чарочкой водки похвастался удачно проведенной операцией, опустив, конечно, подробности личного в ней участия. Но «Ну, Лёшка, это была т в о я я идея: наложить лапу на всю северную часть Тихого океана, а Гавайские острова отличный форпост. Так ведь я имел в виду нашу лапу, а ты отдал острова поляку, да еще с амбициями туземного монарха. Будет тебе п о л о н е з и я вместо Полинезии. Брось. Во-первых, он оказался не поляком, а а в с т р и й к о м или даже венгром, а то и словаком. Во-вторых, иностранцев в его компании раз, два и обчелся. Он сам швед какой-то и немец еще или латыш. А сотня людей, что с ними пошли, обычные промышленники и с ы л ь н ы е Если им удастся осесть на островах, это сотня возобладает. К тому же, если подумать, он такой же поляк или австрияк, как я русский. В том смысле, что национальная идея для него лишь средство достижения личных целей. Вот-вот, личных, буркнул т р о п и н и н И куда заведут его эти цели? Не знаю. Я усмехнулся. Быть может, заделается туземным королем. Нам это даже на руку будет. Ну а уж если устроит какое-нибудь непотребство, поедем туда и устроим ему п ё р л х а р б о р Меня больше беспокоит, как бы он не отдался вместе со островами каким-нибудь французам. Ушёл й товарищ, но нам бы день простоять до да н о ч ь продержаться. Французам очень скоро станет недо колоний. Разговор проходил в кабаке Тиналея, который мы поставили на Чукотской улице в двух шагах от п и т е й н о г о заведения Бичевина. Люди хоть и с трудом обходились без выпивки на промыслах или во время походов, но в городе требовали своё. Было бы глупо завозить спиртное из империи, где на него наложили лапу всевозможные откупщики и целовальники. Ещё менее разумно было покупать п о й л о сомнительного качества у контрабандистов или платить в т р и д р а г а г о л л а н д ц а м хотя и от импорта я полностью не отказывался. А после того, как торговлю спиртным открыл Бичевин, мне не оставалось ничего другого, как составить ему конкуренцию. Нижний этаж дома отвели целиком под кабак. н а л и ч н ы й монеты у населения почти не водилось, а потому всё выпитое заносилось в большую амбарную книгу и вычиталось из заработка при расчёте. Кабаком заведовал Теналей. Я назначил его на это дело исключительно из-за имени, и со временем собирался раскрутить бренд, создав сеть похожих заведений в каждом нашем городке. Пока же только над этим входом висела доска с именем и изображение пузатой бутылки. А вот заведовать производством я поставил едва ли не единственного трезвенника по эту сторону Тихого океана — татарина со странным именем Низивай. Он сам настаивал, что это именно имя, а не прозвище, и что к призыву не считать ворон, оно отношения не имеет. Кроме отвращения экспертному, татарин обладал еще двумя положительными качествами: он немного знал грамоту и был абсолютно честен. Где его откопал к о п ы т а и что скрывалось в прошлом, мне так выяснить и не удалось. Но прибыв всего год назад с партии поселенцев Низевай показал себя человеком рассудительным и вполне надежным. Несмотря на скромный статус заведения, вокруг возникла целая индустрия с относительно высокотехнологичным оборудованием. Со стороны двора к кабаку примыкали длинные корпуса, в которых хранили зерно и готовили солд. Там же его сушили в специальных печах, м а л о л и и ставили бродить. В кирпичном одноэтажном флигеле мы установили дистиллятор, где выгоняли спирт, а в огромном по нашим меркам погребе поставили большие дубовые бочки из-под испанских вин. Сейчас в них дозревала первая партия виски. Покажем, и ы пили обычную водку или оригинальный голландский джин. Водку мы готовили путем двойной перегонки с отсечением головы и хвоста. Не кондицию т р о п и н и н использовал для экспериментов. Пытался произвести краски, туш, ь чернила, горючие смеси и прочие полезные жидкости. Полуфабрикат мы пытались очистить различными способами, но без костяного угля и ретификационной к колонны выходило не слишком здорово. За неимением ареометра доводить продукцию до классических пропорций приходилось эмпирическим методом, то есть на вкус. Технологической вершины, что назовут позже хлебным вином, наша водка так и не достигла, но все же превосходила качеством стандартное отечественное пойло и, пожалуй, могла конкурировать с бечеменским продуктом. Если подумать, то кабак стал едва ли не единственным технологичным производством, которое быстро стало рентабельным. Кирпичный заводик, карьеры, строительная компания и верфи прибыли не приносили, если не считать удачного заработка на заказах б и ч е в и н а Но Иркутский купец не мог накачивать экономику деньгами в одиночку, а мои заказы пока что проходили по линии взаимозачетов, ведь я снабжал к о л о н и и продовольствием и большинством потребительских товаров. на их приобретение и уходила большая часть начисляемой людям зарплаты. т р о п и е н и н некоторое время дулся на меня из-за истории с Беневским. Потом заказал себе еще водки, но пить не стал, отодвинул кружку и о чем-то задумался. Почему ты не зовешь сюда старообрядцев? – спросил вдруг он. Староверов? – переспросил я. Староверы, если говорить о них как о движении, меня не особенно привлекали. Эти сообщества были себе на уме, о б о с о б л я л и с ь не только от мирян, но и друг от друга, и все жутковатые истории про самосожжение не прибавляли очков. Даже если их переманить сюда, то в развитии колонии их участие сможет проявляться лишь постольку, поскольку от них не будет никакого толка в смысле экономики. Они замкнуты на спасении, на религии, не горят о не желанием строить города. Ну это сильно преувеличено, возразил т р о п и н и н И потом, какое тебе дело до их замкнутости? Они будут выращивать хлеб, скот и все остальное, а излишки им все равно придется продавать или в ы м е н и в а т ь на городские товары. Вот тебе и экономика. Резон в его словах имелся. Территории, которые мы самовольно на себя записали, были столь обширны, что для их заселения пригодились бы любые общины, пусть не в качестве структурной основы, но хотя бы в качестве своеобразного наполнителя. Конечно, справедливее было бы оставить в покое индейцев, позволить им и дальше вести свое примитивное хозяйство. Но аборигенов не воспринимают хозяевами земли европейские нации. В лучшем случае территории покупают, в худшем отбирают или конфискуют в пользу государства. А вот старые обрядцы ничем не отличались по сути от отцов пилигримов, что высадились с Мейфлауэр. Во всяком случае, они считались европейцами. И где нам их разместить? – подумал я вслух. т р о п и е н и н только фыркнул. Земли не хватает. В конце концов, ты же нашел для Бениевского уголок. Найдешь и для них? Не все так просто. Видеть их скиты рядом с Викторией не хотелось бы. Они наверняка внесут смуту, постараются перетащить на свою сторону наше мизерное население и встретятся сопротивление таких, как Растрига. Хотя кто его знает. А любые религиозные распри, даже трения, помешают нашим далеко идущим планам. Нет. Нам требуется светское общество, чтобы создать здесь настоящую цивилизацию. Да их и самих вряд ли бы привлекли с о б л а з н ы м и р о з р и т е л ь н ы х позорищ, какие в большом числе мы собираемся завести в Виктории. А нас с тобой даже кривоверами нельзя назвать или я з ы ч н и к а м и Пожалуй, согласился Лёшка. Ну вот, оселить их на землях Тлинкитов или Хайда, о з н а ч а л о бы обречь на резню чудеса вроде любви дочери индейского вождя случаются в истории нечасто. Мы могли бы отвести им несколько спокойных участков в Калифорнии, сказал т р о п и н и н Там о ш не индейцы, пока выглядят мирно. Калифорнию я хотел придержать для Кристиан Дерюгина. С другой стороны, места там хватало, и можно было расселить народ так, что он и знать не будет друг о друге, пока железных дорог не н а с т р о я т Пусть будет Калифорния, сказал я. На том ы п о решили. А выполнять решение предстояло мне, не т р о п и н и н а же посылать в Россию. с т а р о о б р я д ч е с т в о было массовым движением и, что важно, движением критически настроенным к власти, а значит, стремящимся к свободе. Не воспользоваться его потенциалом было бы, наверное, и правда глупо. Обратной стороной ф р о н д ы было то, что к ним не придешь просто так с улицы, размахивая проектом заселения р а й с к и х земель. Чужаку они не поверят. Нужно было внедриться, найти своего человека, запустить процесс исхода изнутри, сделать идею переселения их собственной. На дальнем востоке староверы встречались часто, но связи с общинами в России они не поддерживали. Они пришли сюда не скиты строить, не праведничать, а зарабатывать, сохраняя старый обряд для себя. Некоторые даже промыслами занимались или торговали. Я на всякий случай запустил по знакомым слух, что есть для людей старой веры вариант. Мне обещали, что если попадется, кто дадут знать, но искать серьезный выход все же стоило в европейской части. И тут я, кстати, вспомнил, как однажды Брагин упоминал о каких-то то ли родственниках, то ли друзьях, примкнувших к одному из согласий и ушедших в Керженец. К Брагину я и отправился. Дверь в доме на студеной улице мне неожиданно открыл к о п ы т а Однажды он уже гостил здесь пару дней, дожидаясь меня, когда возникло срочное дело, но оказалось, что в этот раз причина была иной. Помер Брагин, месяца три как схоронили, сказал к о п ы т а А Федоре не пропадать же одной. Вот я сюда и переселился. Я пожал плечами. Не мое дело кого-то осуждать. Вдова была маложе купца, а к о п ы т а и прежде засматривался на нее. п о л а д и л и их о р о ш о к о п ы т а достал с полки бутылку, две серебряных чарки, налил, как полагается, до краев. Мы помянули, не задачливого купца. Уходят люди, произнес я, вспоминая всех, начиная с Аладина. Кого болезни забирают, кого враги, а кого старость. Ты сильно ты не горюй, у с п о к о и л к о п ы т а Бог дал, Бог взял. Нескладной он человек был, зато праведный. И уж точно ему там лучше. к о п ы т а показал глазами вверх, затем налил еще по одной. А тебе найдем, кто за место него на ярмарке торговать шкурами станет, обнадежил он. Ярмарка половина дела, сказал я. Мне его родичи нужны были, которые в к е р ж е н е сушли. Не слышал, может у Федоры спросить. Не надо, я поморщился. Нечего ее впутывать, тут личные связи нужны были. Что думаешь, у одного Брагина знакомцы то водятся? – спросил к о п ы т а У тебя и среди старой в е р в есть люди? – оживился я. Есть как не быть. Что хочешь-то от них? Известно, чего к себе позвать. Нужно письмо написать для них всех, но так, чтобы оно от своих писалось, от старой веры людей, что мол в Америке есть место, где они свободно жить могут, без паспортов и п о д о й т и и без начальников мирских. Дома строить, хлеб сеять, а е ж е л и хотят, то и попов назначать, и церкви со скитами строить, и молиться в них по своему обряду. И что есть такое место? Заинтересовался к о п ы т а Да там полно места, п о ж а л я плечами. Людей нет только. Тех, что ты присылаешь, и на малый городок не хватит. Приезжай, и тебе дело найду. н е Я в пустоте не любитель жить, усмехнулся к о п ы т а Я среди людей верчу, с ь тем и живу, а зверю мои умения безнадобности. Тоже верно, кивнул я. Для таких как Копыта весь мир по сути фронтир. Ну а раз так, то помоги и с этим делом. Хотя при Екатерине гонения на с т а р о в е р о в поутихли, своих людей я решил не подставлять. Все же организованная эмиграция религиозных диссидентов попахивала бунтом, а значит могла попасть в поле зрения политического сыска. Поэтому во всех подметных письмах конечным пунктом сбора назначался Охотск. но и Данилу из под удара я постарался вывести. Обращаться требовалось не к нему, а к любому шкиперу, который знаком с Иваном американцем. На тот случай, если моих кораблей в порту не окажется, я объявил обществу, что буду платить три полновесных рубля за каждого доставленного в Америку на поселение человека, не упоминая, разумеется, его религиозную принадлежность. Привезут кого левого, я только рад буду. Зато преследовать неопределенный круг лиц властям будет куда сложнее. После мятежа большерец копустил. Все буйные ушли на корабле или их перебили во время восстания. Остальные попрятались по заимкам или сбежали в Верхний о с т р о г Я своего не упустил и всех, кто хоть отдаленно был знаком с земледелием, соблазнил новым проектом и перебросил в комуну м к Матвею Дерюгину. Лишь спустя некоторое время люди малость успокоились, повылазили из нор, щелей, избрали нового начальника, на которого свалили все заботы по восстановлению. Но просхроны не забывали и готовились рвануть туда в любой момент, справедливо полагая, что когда начнется следствие по делу о г о с у д а р с т в е н н о й и з м е н е мало никому не покажется, а накажут скорее тех, до кого смогут добраться. Зато Охотск бурлил как никогда. Слухи об у н т е и угоне флагманского корабля взбудоражили местное общество, а тут еще пришла новость об эвакуации Анадырского о с т р о г а Жители вновь, как старые добрые времена, ожидали нападения дикарей, перебоев с поставками и запрета промыслов. Все готовились к голоду и войне, скупали все, что только можно, а Данила вновь потирал руки. А ты говорил захирее дело, смеялся он, а тут смотри, опять торговля в гору пошла. Радовался он недолго. Как раз в это время из Якутска прибыл большой к а з е н н ы й караван с запасом продовольствия, и цены сразу же поползли вниз. Народ м а л о с т ь успокоился, при виде о т р я д о в казаков и пушек. Во главе отряда прибыл сам Тимофей Шмалев, назначенный командиром Камчатки еще два года назад после предыдущего бунта. Между прочим, с караваном объявился на побережье и пресловутый Егор Никитин и сразу начал вынюхивать. Настоящая заноза в заднице. Неудобство доставляло много, а толком понять, кто он такой и откуда свалился на мою голову, так и не удалось. Все амбарные книги пересмотрел за последние годы, пожаловался Данила. Циферки выписывал, складывал, а потом свои бумаги достал. Вот, говорит, выписка из таможенной книги в кяхте. ч а ю по поручению купца и м о н т а е в а куплено и вывезено байхового сорок пудов, а вот куплено тобой в Охотске от уполномоченного того же лица уже сто пудов байхового чая. Откуда, мол, разница такая? А ты что? Я говорю, быть может, осталось у него, у тебя, то есть что-то с прошлого года. А он так бы да не так и опять в бумаги и подносах мне. В прошлом т о году еще меньше куплено и больше продано, а в позапрошлом торгов в кяхте вовсе не было. А сам к а ш л е т кровью сплевывает, но никакой поблажки себе. Вот клещ, восхитился я. Совершенно больной человек, стоящий одной ногой в могиле, он вызывал уважение своим упорством. Как будто прижучить к у п ч и ш к у по большому счету ничтожного для империи стало делом всей его жизни. Если только следствие не служило прикрытием какой-то иной операции, и вот такой вариант меня беспокоил куда больше. И так и Эдак пытался я нащупать след, даже в Питере осторожно наводил справки, но без результата. Разгадка пришла с неожиданной стороны. После удачной операции против Холодилова люди, которого частью ушли с б е н ь ё в с к и м а частью рассеялись по полуострову, опасаясь репрессий, парни Трапезникова осмелели, а о с м е л е в развязали языки. Скоро Иваньке конец, как-то п о п ь я н и похвастался, севка т а р а б ы к и н к а т о р г а е м у светит. к а т о р г а это самое малое. Мне передали его слова сразу три человека. Шайкатрапезникова давно перестала внушать прежний страх местному населению. Открыто с ним никто не ругался, но и поддерживали все меньше. Так что дальнейшие расспросы позволили уточнить информацию и установить истину. Оказалось, что я взялся за ниточку не с того конца. Клубок интриги легко разматывался, но не из Питера, а отсюда, с Камчатки. Фальшивая карта заставила т р о п е з н и к о в а потерять много времени и едва не довела до полного разорения. Но получив от нас поносу, он вовсе не успокоился, лишь затих, выжидая удобный момент для ответного удара. В конце концов он нашел выход, а заодно и способ поквитаться. Фальшивую карту подбросил Холодилову, что и вызвало б у н т зверобоев, а настоящую, ту, что я некогда выдавал мореходам, Никифор еще тогда отправил в Петербург, сопроводив собственным отчетом. О чем-то таком мне докладывали и раньше, но я отмахивался, считая, что купец лишь хотел присвоить себе открытие. А поскольку открытия мне все же не принадлежали, я использовал карты двадцатого века, то и претензии предъявлять было нелепо. Однако, как теперь выяснилось, воровством авторских прав дело не ограничилось. Вместе с картой и липовым отчетом в Петербург ушла кляуза. Ее готовили в тайне, желая нанести внезапный удар. Но Севка проболтался, а один из тех, кто помог Трапезникову составлять жалобу, решил сменить лагерь и за скромную сумму воспроизвел перечень обвинений. Гришков за мной числилось порядочно. Ничего особенного сочинять не пришлось. Уклонение от выплаты промысловой д е с я т и н ы Отсутствие на борту комиссаров, вывоз на промыслы без паспортных и беглых людей, и вообще набор команд без разрешения канцелярии — все это относилось к серьезным проступкам. Охотские власти смотрели на многие вещи сквозь пальцы, ибо знали, как тяжело на фронтире с людьми, но из Петербурга все виделось иначе, особенно если подать кляузу под нужным соусом. Говоря о вывозе пленных коряков, к примеру, можно намекнуть на подбивание оных к новому бунту, а выход в море без позволения связать с нанесением ущерба казенной экспедиции. Так что поводов для появления следователя хватало. С другой стороны, новость принесла облегчение, и это уж было за п о д о з р и л к о н т о р у или грешил на гоблинов. Сбили меня с т о л к у в с я к и е м е л о ч и вроде разнобоев чинах и вежливого обхождения с простолюдинами. Как теперь выяснилось, следователь Никитин прикрывался различными бумажками и менял имена по наитию, а не по методу. Самородок, чтоб его. Тем не менее ситуация требовала решения, и тут я видел два основных пути. Во-первых, я мог начать новый виток войны с Камчатскими пауками и пустить в ход те же самые кляузы. Ведь Трапезников и сам здорово рисковал. То, что карта составлена не им, могли подтвердить десятки людей, а это подлог как никак. Те же люди могли дать показания об е с ч и н с т в а х т а р а б ы к и н а на островах, что нынешняя власть, продвигающая политику ласки и хитрости, отнюдь не приветствовала. Причем свидетелей обвинения даже не нужно было прикармливать. Правду в XVIII веке умели выбивать из каждого. И в таком случае Трапезников сам мог загреметь на каторгу. Но начинать войну мне что-то не хотелось. Мое имя могло всплыть рядом с б е н ь е в с к и м или в связи с Чукотским восстанием. А тут еще и отношения с охотским начальством из-за самовольного выхода в море о с т а в а л о с ь натянутым, и подозрения в незаконных сделках, уклонение от выплаты пошлины или основания, и кто знает, что еще удалось накопать следователю по пути через всю империю, и что хранилось под сукном охотской канцелярии. Если сложить все вместе, вырисовывалась петля. Поэтому я решил избрать второй путь. Смерть Брагина навела меня на нужную мысль. Пинковый узел, что затягивался на моей шее, я решил разрубить одним махом, а заодно и разобраться с проблемой старения. Долгожительство пока не настораживало друзей и врагов, а необычная молодость скрывалась за бородой и шрамами. Но затягивать эту игру не стоило, и я давно подумывал о смене змеиной шкуры. Вот наконец и пришло время л и н я т ь Мой фальшивый племянник вполне подходил на роль преемника. Правда, он пока еще числился на государственной службе, и ему сперва предстояло выйти в отставку. Что ж, приказная изба в нижней Камчатке уже надежно прикормлена. Я вывалил перед приказчиком шкуры, а взамен получил обшит связи, так сказать, с визиток сказать семейными обстоятельствами. Пожираемой болезнью Никитин уже собирался в последний бросок через море, когда канцелярия порта получила с Камчатки бумагу. Мне даже жаль стало следователя, едва я представил, как он читает сквозь чат и кашель, что купец Иван Прохоров сын е м а н т а е в прозванный американцем, волею Божией п о м р е